Разобьюсь! Как же хорошо летом! Летом на улице мороженое можно есть. Любимый шоколадный пломбир я могу есть на завтрак, обед и ужин. Только мама не разрешает. Говорит, что горло заболит Ну так ведь мама-то права, как ты думаешь, а? Болеть летом очень неприятно и обидно, правда? Правда Так что лучше есть мороженое понемножку Не больше одной порции за раз Но почему от мороженого может заболеть горло? Ну зимой я еще понимаю, но летом, когда жарко Вот смотри, через горло проходит воздух, который мы вдыхаем слюна и пища которую мы глотаем правильно ну конечно правильно а Поэтому в горле много разных бактерий и микробов Но наш организм устроен так, что там же в горле вырабатываются специальные защитные вещества Вот запоминай, как они называются Иммуноглобулины О как! Сложно, но красиво, правда? Правда Они как солдаты стоят на страже твоего здоровья И не пускают болезнетворные бактерии и вирусы Когда ты ешь холодное мороженое, организм охлаждается И тратит силы на то, чтобы согреться и растопить мороженое Мороженое у тебя в желудке Если мороженого много То и защитных сил требуется больше Правда ведь? Правда ведь, конечно Если много мороженого, больше и сил Солдат-защитников может не хватить просто-напросто А чуть ослабнет оборона Все, вирусы и болезненные микробы Начнут хозяйничать в горле И тогда горло начинает першить Больно глотать И даже температура может подняться Эх, получается, что есть мороженое вредно? Да нет, ну нет, конечно нет, можно Знаешь, поговорку, все хорошо в меру Если съесть одну порцию мороженого, не торопиться и глотать э, небольшие кусочки А потом запить тем более теплым чаем или водой Никакого вреда горлу твой любимый пломбир не принесет